К Игнату после утренней смены в больничном дворике подошла незнакомая женщина, немолодая, с измученным бледным лицом. Представилась неразборчиво, задыхаясь, так что Игнат услышал только ее имя. У нее что-то с легкими? Но нет, женщина, оказывается, собиралась поговорить о своем отце. Игнат сразу возразил: Стоп. Никаких заочных консультаций. Пожалуйста, сначала запишитесь ко мне на прием. Я назначу вашему папе обследование, а уж потом определимся с лечением. Здоровье вещь серьезная. «Голословными советами тут не обойдешься, можно сделать только хуже». «Вы не поняли, доктор», — вздохнула женщина. «Я Зинаида Веленовна, дочь композитора Сильнова». «А, знаю», — кивнул Игнат. «Сильнов — это теперь новая маменькина любовь». «Мой отец встречается с вашей мамой, Ларисой Игревной». «Да, я в курсе». «Не могли бы вы повлиять на вашу маму?» «Никак не могу», — честно признался Игнат. «Я для маменьки не авторитет, и она вообще никогда меня не слушала. Я так понял, у маменьки с вашим папой Роман, но чего плохого?» «Нет, вы не понимаете». С нетерпеливой досадой перебила его Зинаида Веленовна. «Они собираются пожениться!» Игнат пожал плечами, улыбнулся. «Вот и вы тоже», — сплеснула руками Зинаида Веленовна. «Все, как только слышат, что у папы и вашей мамы любовь, и они мечтают о свадьбе, сразу начинают ахать и восхищаться. Как это замечательно и прекрасно, что пожилые люди не хоронят себя раньше времени, а живут полноценной жизнью. Это расчудесно, что счастье возможно в любом возрасте. Да пусть живут, как хотят», — нетерпеливо произнес Игнат. «Доктор, вы не понимаете. Папа и ваша мама собираются заключить официальный брак в ближайшее время». «Папе 84, вашей матушке 70, причем она, судя по всему, очень бодра и полна сил. Она переживет, папу, это очевидно». Игнат уже догадался, к чему клонит дама. Спросил устало. И «Что теперь?» «Она получит значительную часть наследства, особенно если учесть то, что все в основном было записано на папу. Так было удобнее, что-то там с налогами». «Опять наследство». Невольно вырвалось у него... И опять один из наследников в проигрыше. «Да, опять наследство», — с ожесточением произнесла Зинаида Веленовна. «А что делать? Я еще, конечно, не вступила в наследование того, что после моей мамы осталось, но это будут крохи. Словом, я много потеряю, если папа заключит официальный брак с вашей мамой. Я работаю в библиотеке, получаю копейки, скоро вообще на пенсию. У меня дочь. Она не так давно потеряла работу». У нее дочь, то есть моя внучка, которой врачи никак не могут поставить диагноз и дать инвалидность. А пока ей инвалидность не поставили, то мы лишены многих льгот, и... Это не жизнь, а выживание. Понимаете? «Понимаю», — согласился Игнат. «Когда была жива и здорова мама, моя мама, жена папы, еще ничего. Она всем распоряжалась, финансами, хозяйством, прочим». Папа, он в последние годы стал как ребенок, возраст и все такое. Он и без того был вечным балованным ребенком, который не знает, где что в доме лежит. Сейчас все только ухудшилось, дошло до абсурда. Мама нам помогала из средств папы, конечно, все дела были под ее наблюдением. Она умерла недавно. Соболезную, серьезно произнес Игнат. Так вот, Лариса Игоревна взяла все в свои руки в нашем доме. Теперь она всем распоряжается, а после заключения брака думаю на нее вообще уже никак не подействовать. Она меня сейчас выживает из дома отца буквально. Я после того, как мама окончательно слегла, собиралась переехать к папе присматривать за ним. Но меня не пустили. Папа с восторгом слушается Ларису Игоревну, точно так же, как слушался раньше мамочку. Но хуже всего то, что ваша мама собирается сделать из папиного дома музей то должна заметить, что я с дочерью и внучкой живу отдельно. Переехала к дочери помогать ей с внучкой. Так вот, я больше не могу войти в свой дом, дом моего детства. Лариса Игоревна полностью завладела моим папой и никого к нему не подпускает. Что я говорила? Ах да, дом, музей. Папа, по наущению вашей мамы, хочет подарить дом городу и сделать из дома музей. Это будет общественное достояние. Они могут сделать это еще при жизни папы, вот в самое ближайшее время. Ларисе Игоревне помогает Мария Остапова. Слышали про такую? Известная певица. У нее связи, она из телевизора не вылезает. На всех этих ток-шоу сидит экспертом, чужое грязное белье с азартом обсуждает. Остапова сделает все, чтобы отстранить меня от отца и оставить возле него Ларису Игоревну. Ей это выгодно, поскольку отец может подарить Остаповой хоть все его шлягеры права на них, вернее. Остапова подлизывается к Ларисе Игоревне, а то и это приятно. Она совершенно не против того, чтобы папа дарил права Остаповой. Но вот при этом исполнять шлягеры в ресторанах каким-то другим малоизвестным исполнителям — ни пусть отчисляют авторские. Игнат опустив голову, с тоской слушал Зинаиду Веленовну. С тоской, потому что прекрасно знал характер своей маменьки, ее склонность к грандиозным планам по преобразованию мира. Деньги Ларису Игоревну не интересовали, выгода она никогда не искала, но вот помочь какому-нибудь гению, творческой личности — это она всегда любила. Открыть музей — да это просто мечта, маменьки. Последние дни моей мамы были отравлены Ларисой Игоревной. Она нагло приходила в наш дом и вела себя там хозяйкой. Тропливо говорила дочь Сильного, словно боялась, что Игнат ее не дослушает. «Мама!» была в сознании до последнего. И каково ей, умирающей, выслушивать откровения о том, что скоро у папы будет новая жена. Да она ее просто добила, ваша мама Лариса Игоревна. И главное, отец уже не понимает, что творит. Он очень любил мою маму, свою жену, пока окончательно не превратился в ребенка. Если бы он хоть немного соображал сейчас, он бы сам от себя пришел в ужас. Но я знаю, что моя маменька способна на очень многое. Игнат наконец решился прервать эту исповедь. «Но вы тоже можете сопротивляться ей. Попробуйте признать отца недееспособным, взять над ним опеку». Звучит печально и грубо, но надо уметь смотреть правде в глаза. Родители старшие в роду, они, как бы это сказать, главнее. Но с какого-то момента, бывает выросшим детям, надо взять ответственность на себя, самим стать главными, старшими в роду и опекать родителей. «А вы?» — тут же ощетинилась дама. Вы никогда не пробовали приструнить свою маму? Вы же тоже можете признать ее недееспособной? Потому что если я хоть что-то начну предпринимать в отношении папы, из Москвы примчится Остапова. И разборки на главном телевизионном канале страны мне обеспечены, будьте уверены. И вся страна начнет переживать за счастьем престарелых голубков, вашей мамы и моего папы. А я окажусь эгоистичной сволочью, лишающей личной жизни известного композитора. Боже, как же мне это надоело. Мрачно подумал Игнат. Меньше всего он хотел лезть в маменькины дела. Папа не понимает, что своим потворством Ларисе Игоревне он лишает меня его дочь, а также его внучку и его правнучку средств к существованию. Какой музей, если его дети ютятся в старой многоэтажке? Какой дом музыки, если речь о ресторанных шлягерах? Кто любит эти шлягеры? Пусть и строит этот музей, но не за наш счет. Дама уже кричала и плакала в голос. Игнат никак бы не смог ее успокоить. Дать надежду. Возможно, дама немного привирала насчет своей бедности и болезненного состояния своей внучки. Да даже если бы и привирала. У Зинаиды Веленовны все равно было больше прав на семейное наследие, чем у маменьки. Но у композитора Сильного своя правда. Он заработал эти деньги, он имел право распоряжаться ими по своему усмотрению. Зинаида Веленовна и ее дочь — взрослые люди, они сами должны были строить свою судьбу и благосостояние, а не тянуть вечно из отца. Но внучка — маленькая больная девочка. Если с той правда не все в порядке, стоит ли музей музыки здоровья и счастья этой девочки? Больше всего на свете Игнату было жалко детей. Взрослые как-то сумеют выжить, устроиться. Но дети? Нет ничего гаже этих вопросов наследства. Порой лишь на него, на наследство, и можно было надеяться людям в этом мире, в котором уже было мало шансов заработать самому, в мире сотрясаемом финансовыми кризисами и страшной болезнью, той самой, с которой Игнат боролся как доктор. Мать появилась в доме вечером. Напивая, принялась разбирать вещи в шкафу. «Мама, мне с тобой надо поговорить», — заглянул к ней Игнат. «Говори?» — не поворачиваясь, легко согласилась она. «Я окончательно переезжаю. Живи тут один, хозяином. Ты же всегда об этом мечтал». «К Сильнову переезжаешь?» «О, да», — довольно произнесла она. «Вы собираетесь пожениться?» «Да, представь себе». «Мама, послушай, ты можешь жить с Сильновым, но не оформляя официально ваших отношений». «Это еще почему?» Лариса Игоревна повернулась наконец и нахмурилась. «Потому что этот брак...» ущемит права родных сильного. А, ты встречался с Зиной. Я догадалась. Вот корыстная тетка, отца она ни во что не ставит. Там больной ребенок в семье я слышала. И что, у нас медицина пока бесплатная? Пожала плечами Лариса Игоревна. Делай, что хочешь, мама. Но, пожалуйста, не оформляй брак с сильновым, не затевай эту историю с музеем. Это все чужое, а чужое трогать нельзя. Ты не имеешь права ссорить отца и дочь, рушить их отношения. Лариса Игоревна побледнела от гнева. У нее даже руки затряслись. Ты мне указываешь, что делать? Мне, своей матери? Да, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Лариса Игоревна задумалась. Потом вдруг усмехнулась и произнесла насмешливо. Вот еще я тебя слушать не буду. Игнат выдохнул и произнес спокойно. «Тогда я постараюсь, чтобы тебя официально признали невменяемой и недееспособной, и ты больше не сможешь распоряжаться чужими жизнями и чужими счетами». «Даже так?» «Хм, а я тебя тогда прокляну, Игнаша!» «Ты меня уже проклинала, ты забыла. И в детстве, и потом сколько раз. Меня это уже не пугает, я привык». «Когда это я тебя проклинала?» возмутилась Лариса Игоревна. «Что ты придумываешь?» «Ты знаешь, почему я до сих пор не прервал с тобой всех отношений?» «Потому что надеюсь, что все еще может измениться. Умом надеюсь, не сердцем. Хотя, если честно, надежды у меня никакой, и я даже не переживаю за этого. Я просто даю тебе шанс. Не ради себя, но ради тебя. И не потому, что я тебя люблю, а потому, что ты — это тоже мой род». Ты в нем уже навсегда. Я тебя в этом смысле уважаю. Если тебе понадобится помощь, я тебе помогу. Если ты будешь лежать беспомощный, и без сил, я тебя не оставлю. Это мой долг». «Что за бред?» — Поморщилась Лариса Игоревна. «Нет, ну ты совсем коку устал, как и Ромочка. Свалились на мою голову идиоты». «Мама, я тебя прошу, не лезь в отношения Сильного и его дочери, не рушь их». Плохие они или хорошие, правильные или неправильные эти отношения даже не имеет значения. Это им разбираться, Сильнову и Зинаиде. Не надо брака. Не надо делать из живого, из жилого дома памятник. Склеп, по сути, при живых людях. Ты мне будешь указывать? Ты? Да, я. Если ты затеешь все это, я приму все меры к тому, чтобы признать тебя недееспособной. Стану твоим опекуном. Я сделаю это, поверь. Соберу свидетельства. Вон, последний вызов скорой тебе вспомни. Что тогда происходило? Как ты себя вела? И пусть дальше суд решает». Лариса Игоревна молчала, судя в глаза, золотисто-белые пышные букли тряслись над ее лбом. «Тебе никто не мешает любить сильного, жить с ним и вообще». «Тебя никто не запирает в сумасшедшем доме. Но не рушь ты чужую семью, пожалуйста!» Мать молчала, думала. Потом спросила с нескрываемым презрением. «А на что ты там надеешься, Игнаша? Я не поняла. В будущем-то почему от меня не отлипаешь?» «Я надеюсь на то, что ты когда-нибудь, хоть на миг, почувствуешь во мне своего родного сына». На твою любовь ко мне надеюсь, спокойно произнес Игнат. Даю тебе шанс проявить ее. Нет, ты, Гнаша, и не надейся, медленно холодно произнесла Лариса Игоревна. Ты мне не сын больше. Чужой человек ты. Я тебя поняла. Поняла, поняла, не беспокойся. Я не собираюсь сумасшедшей дурочкой прослыть на старости лет. Свадьбу отменю. А музей забуду, это я услышала твои пожелания. Исполню. Но ты мне больше не сын. Так и запомни. Игнат вышел из комнаты. Это был довольно короткий разговор с матерью, но такое ощущение после, будто на плечи Игнату легла могильная плита и придавила к земле. И он чуть позже, ворочаясь сбоку бок от бессонницы, вдруг подумал, отчего не вернуться к Дарье. Похоже, она изменилась. Она действительно его любит. Если вновь с ней сойтись, то у него, Игната, будет то, о чем он всегда мечтал. Своя семья. Алиса. Ну что Алиса? Это мечта, призрак и правда. Дарья синица в руке, Алиса — журавль в небе. Надо признать, что визуализация мечты в его, Игната, случая не удалась. И придется как-то жить дальше.